Глава 29 И встал Иаков и пошел в землю сынов Востока И увидел вот на поле колодец И там три стада мелкого скота, лежавшие около него, Потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место на устье колодезя. Иаков сказал им, «Братья мои, откуда вы?» Они сказали, «Мы из Харана». Он сказал им, «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали, «Знаем». Он еще сказал им, «Здравствует ли он?» Они сказали, «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами и сказал, «Вот дня еще много, не время собирать скот, напоите овец и пойдите пасите». Они сказали, «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя, тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она посла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль. И возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахили, что он родственник отцу ее и что он сын Ревекин, а она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану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 «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану, «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван Созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою Зельфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. Иаков сказал Лавану, что это сделал ты со мною. «Не ли я служил у тебя. Зачем ты обманул меня? Лаван сказал: В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль дочь свою ему в жену, и дал Лаван служанку свою Валу служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще семь лет других. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой, и зачала опять и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне из сего, И нарекла ему имя Симеон. И зачала еще и родила сына и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От сего наречено ему имя Леви. И еще зачала и родила сына и сказала. Теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать.